Номер, а другой заносил их в компьютер. Кто называл и кто заносил, по очереди. Можно подумать, что это жутко волнительно, перебирать пачки из сотен их, на самом деле скука смертная. Вот мы и менялись. Я постарался представить, как это происходило. Может показаться, что если работают двое, легче избежать ошибки. На практике же все обстоит иначе. Что бы ни делал Лайнус, считывал данные или заносил их в свой компьютер, Он имел возможность назвать или напечатать любые буквы и любое восьмизначное число, и Джослин ни о чем бы не узнала, если бы не заглянула на крошечный экран или в банкнот. Закончив, вы сделали распечатку на нормальном компьютере и подписали ее? Вроде бы я не очень хорошо помню. — Это ваша подпись? — спросил я, подавая ей копию списка. Джонс внимательно посмотрела. — Моя. Я протянул руку, и она вернула мне документ. Кто относил этот материал мистеру Скейксу? Видимо, Лайнус. Распечатку он делал. Чем вас интересуют такие подробности? В ней изговорила подозрительность. Я ничего не ответил и стал разгадывать ее подпись. Она стояла под подписью Саймонсона и над размашистым росчерком Скейкса. То есть документ сначала подписывает старший по званию, чем его напарник, а уж потом его начальник. Повернув лист так, чтобы на него падал прямой свет, я увидел то, что не заметил прежде. Средной была копия оригинала, пробы даже копии с копии, но даже в ней были различимы оттенки чернил в подписи Джослин Джонс. «Вы что?» — спросила она. Я положил бумагу обратно в скоросшиватель. «Простите, у вас такое выражение и лица, словно вы увидели что-то важное? Нет, я просто соображаю, не забыл ли чего. Да у меня еще несколько вопросов». «Нам придется поторопиться, мы скоро закрываемся». «Я быстро». «Скажите, мистер Вон участвовал непосредственно в подготовке денег к отправке?» «Непосредственно?» «Нет, но заходил часто, особенно когда привозили деньги из филиалов. Наверное, это входило в его обязанности». «Он не заходил в то время, когда вы фиксировали данные банкнот?» «Не помню, очевидно, заходил. Он еще потому наведывал, что ему нравился Лайнус». Что вы имеете в виду, нравился, Лайнус? Ну, вы меня понимаете? Мистер Вон был голубым? Она пожала плечами. Думаю, да, но он это не афишировал, держал в тайне. А, Лайнус? Нет, Лайнус, мужчина без завихрений. Ему не нравилось, что мистер Вон часто заходит. Он вам это говорил, или вы только предполагаете? Лайнус как-то пошутил, что если это будет продолжаться, он подаст иск о сексуальном домогательстве. «Я не знал, имеет ли данная информация касательство к моему делу. Вы не ответили на мой вопрос», — произнесла Джонс. «Какой? О подробностях. Почему вас так интересует, как метились банкноты, и Лайнус, и мистер Вон?» «Вам это показалось». «Я действительно стараюсь посмотреть на происшествие со всех сторон. Скажите, вы позднее встречались с Лайнусом?» «Я? Нет», — удивился она. Я навестил его один раз в больнице, а потом он и вовсе ушел из банка. Хотя мы работали вместе, друзьями мы не были. Разные мы с Лайнусом люди. Я всегда полагала, что потому мистер Скейкс и поставил нас вместе. Что вы имеете в виду? Но чтобы нам не взбрело в голову ничего такого. Я имею в виду насчет денег. Я молчал. Однажды подумала, продолжила Джонс, не сходить ли мне какой-нибудь из его клубов. Вдруг встречу. но не пошла. Ведь могли и не пустить. А если сказать, что знакомый с ним, он падет в неловкое положение? Не хватало, чтобы он заявил, будто впервые видит эту черную. А у него разве не один клуб? Джослин с подозрением прищурился. Вы стараетесь всесторонне осмыслить происходящее и не знаете, кто он теперь? Я пожал плечами. Он сейчас просто Лайнус? Никакой фамилии. Важной персоной стал. У него и Его партнеров лучшие рестораны в Голливуде, туда все знаменитости ходят. И сколько у него клубов? Четыре или пять, я не читала, А партнеров у него сколько? Тоже не знаю. О нем даже статья была. Погодите, мне кажется, сохранился тот номер. Джон порылся в ящиках стола и достал Лос-Анджелес магазин. В конце журнала помещались сведения о дорогих ресторанах города. И в каждом номере непременно две-три статьи о том, как живут и умирают в Лос-Анджелесе.